Глава первая. Вот тебе, Элла Гавриловна, Иванна с пеной. Один день назад. Объявляю вас с мужем и женой. Можете поздравить друг друга. Счастливые влюбленные с идиотскими улыбками на лицах радостно поцеловались, а потом с еще более глупым видом пожали друг другу руки, противно хихикая. Я вздохнула и закатила глаза, стараясь, чтобы гости не заметили недовольную гримасу. Это уже четвертая пара за сегодня. По списку еще две. В последние годы молодожены все более креативно подходят ко дню свадьбы. Вместо платьев и костюмов, не стесняясь, надевают пижамы и клоунские наряды, заменяют кольца баранками и сушками. Недавно приперлась пара в образах Шрека и Фионы. А потом через год или два так же легко приходят и пишут у меня же заявление на развод. Иногда даже продолжая так же противно хихикать. Некоторых я даже узнаю. Сейчас все просто. Захотел – женился, захотел – развелся, захотел – изменил и так далее и тому подобное. А я, как и полагается допропорядочному работнику ЗАГСа с 20-летним опытом работы, Каждый раз с улыбкой принимаю сначала заявление на брак, а потом на развод. Вот поэтому никогда не выйду замуж. Никогда и ни за что. Хватит и того, что первые годы работы я валерьянку пила, чувствуя, как розовые очки с мыслями о вечной любви разбиваются стеклами внутрь. А потом жизнь показала, что верить вообще никому нельзя. Жестоко показала, надо сказать. И моя сказка не исключение исправил. Так что теперь нет. Простите, но я не верю в эту вашу чистую неземную любовь. Молодожены несколько раз поцеловались, попозировали на камеру, получили поздравления от родственников и друзей и, наконец, дружно вывалились из помпезного зала. Попав домой, я первым делом скинула неудобные туфли. Пяточки медленно опустились вниз на мохнатый ковер, а мизинец оттопырился в сторону, наконец, обретя свободу после целого дня заточения в неудобных туфлях. Блаженство. На диван полетело строгое платье, колготки и лифчик. Последним штрихом распустила тугой пучок на затылке, выбрасывая из волос острые шпильки. «Свобода». Как мало надо для счастья среднестатистической женщине после тяжелого рабочего дня. Довольно приплясывая и потрясая объемными бачками, я открыла кран ванны, не забыв добавить розовой пены. Накинула теплый халат и направилась на кухню, где с превеликим удовольствием схомячила три бутерброда, две сосиски, одно вареное яичко, полтора пончика и выпила три чашки чая. Больше просто не успела, так как налилась ванна. В запотевшем зеркале отобразился силуэт типичной тетки среднего возраста. Высокой, полной, скучной и до ужаса правильной. На работу эта тетка надевала одно из пяти строгих платьев, купленных еще лет десять назад. Делала аккуратную прическу, идеальный макияж. Раз в две недели ходила на маникюр а потом улыбалась фирменной улыбкой. Каждый рабочий день. В выходные эта же тетка, которую, кстати, зовут Элла Гавриловна, сидела дома, смотрела фильмы, читала книги, изредка созванивалась с единственной подругой, хотя та почти всегда была слишком занята домом, мужем и тремя постоянно орущими детьми, чтобы обсудить сюжет очередной интересной книги. И как-то так получилось, что это противная тетка я. Вот так в жизни бывает. Живешь себе, живешь. А потом из юной милой девушки получается дама уже вдруг старше бальзаковского возраста. А ты даже не успела понять, когда это случилось, и в какой момент мечты о принце на белом коне переключились на ругань в очереди к врачу. У меня этих принцев каждый день. Проворчала я, укладываясь в ароматную ванну с водой, близкой к температуре кипения. «О, хорошо!» И каждый второй принц выглядит так, будто его не под венец ведут, а на эшафот. «Нет уж, спасибо!» Мысли вяло текли, перескакивая со списка предстоящих покупок на философические размышления. Так как из собеседников у меня был только кактус в углу то ему я и адресовала собственные идеологии, чтобы не скатываться в рассуждения с самой собой. Как я докатилась до такой жизни, а? Стой красиво, улыбайся ровно, бумажки заполняй аккуратно. Идеально, строго, бездушно. Вот скажи мне, разве это жизнь? А ведь я в молодости была, та еще оторва, даже на мотоцикле по полям гоняла. Не веришь? Зря. Только вот очень мало я пожила так, как хотелось. Правила, правила, правила, надоело. Я засунула руки в пену и резко хлопнула, ими отчего во все стороны полетели пузыри. Не хочу. Боженька, если ты есть, пожалуйста, сделай так, чтобы я могла жить на всю катушку. Не улыбаться, когда не хочется. Не ходить в неудобных туфлях и платьях. «Сделай так, чтобы я могла делать все, что захочу. Чтобы было весело и никаких принцев вокруг. Не нужна мне сказка. Пусть будет комедия». Мне никто не ответил. Кактус тоже молчал. Я глубоко вздохнула, а затем задремала. Раз. Какие-то пятна перед глазами. Два. Свет в конце туннеля. Три. Свет сменяется тьмой. Четыре. Я открываю глаза. Закрываю. Открываю. Не поняла. Вокруг, насколько хватает глаз, простирается пустынная территория с черной влажной землей и без намека на цивилизацию или растительность. Только темные холмики могил И из земли тут и там жизнерадостно торчат покосившиеся крестики. В небе светит полная луна, а вдалеке слышится вой волков. Последнее, что я помню, — горячая ванна с розовой пеной. И то, как меня смолил сон. Я что, все же умерла? Вот просто так взяла и умерла? Это же как-то не солидно, что ли? Представляете, что будет написано в отчете патологоанатома? Взрослая тетка умерла, захлебнувшись в собственной ванне, где еле-еле помещалась ее задница. Позор, да и только. И что же это? Загробный мир? Новая жизнь? Где меня ждет принц, конь, свадьба и сила эльфов? Ох, не хочу. Я с опаской вытянула руки. Но... Вместо собственных крепких пальцев салом маникюра мне предстала нет не юмная тоненькая ладонь с обручальным кольцом на безымянном нет я увидела сморщенную костлявую руку с пигментными пятнами по всей длине что за дотронувшись до лица я будто потрогала сморщенный персик вместо волос сухие седые пакли еще и нечесанные лет тридцать зубов во рту не оказалось, мамочки, я же только недавно все вылечила, целое состояние за них отдала. Зато на макушке обнаружилась огромная ведьминская шляпа с дырявыми полями. Хм, а вот и подсказка. Что это? Тело ведьмы? Да нет, быть не может. Я передумала. Давайте эльфа и коня. Так как я в данный момент сидела прямо на сырой земле, то рассмотреть себя в полный рост пока не представлялось возможным. Поэтому я поднялась, отметив, что тело хоть и старое, но довольно крепкое. На мне висел непонятный черный балахон до самых пят. Под ним мягкие туфли и все такие же сухие, и даже немного скрюченные ноги, без намека на хоть какое-то подобие колготок. На груди сбилось в сторону тяжелое ожерелье да красотка. А где же принц? Или высшие силы, что укажут мне путь? Не могу же я просто оказаться старой бабкой?» Долго предаваться размышлениям мне не дали, так как земля на ближайших трех могилках вдруг задорно зашевелилась. Я напряглась и сделала шаг назад. «Боженька, что это?» Я не то имела в виду, когда просила поменять мою скучную жизнь. Совсем не то. Верни меня обратно, боженька!» Как только из первой могилы показалась костлявая рука, я подхватила юбку балахона и с диким визгом бросилась прочь. Проблема оказалась в том, что, насколько хватало глаз, вокруг виднелись одни надгробия и никакого выхода. Я бежала и визжала, периодически меняя направление, пока не поняла, что сделала почти полный круг. Впереди показалась группка уже выкопавшихся скелетиков. Один из них повернул ко мне черепушку и, сверкнув потусторонним светом в глазницах, оскалился в дружелюбной улыбке. Этого моя нервная система уже выдержать не смогла. С истерическим смешком глаза закатились, и я упала на холодную землю лицом вперед. Надеюсь, за то время, пока я в отключке, меня никто не съест.